«Румянцев, ты что творишь?» Прокомментировал мой лихой маневр бригадир Рио. «Понятно, почему. Я же увидел в обрамлении звезд Ностальгические силуэты. Два Горыныча». Чуть не заплакал, честное слово. На фоне шикарного сияния Млечного Пути Замерли две черные молнии в строю звена. Мои родные, мои любимые, ненаглядные мои. Засмотрелся. Забыл, что подо мною, толстозадая Андромеда. Пока транспорты выстраивались корявой сороконожкой, я дал хорошую тягу на маршевые, чья дуга завершилась позади бригадирского борта. Дистанция 200 превышение 100 о п а с н о е пилотирование», — сообщил Парсер женским голосом. А «Рео, сами помните, что сообщил голосом мужским и слегка напуганным». «Еще бы!» Отторможивать носовыми дюзами пришлось свирепо. Андромеда — штука неповоротливая, с изрядной инерцией. Сияние факела, надо полагать, хорошо засветили камеры заднего обзора моему импровизированному ведущему. — Румянцев никак не забудет в о й н ф л о т не удивляйся, — сказал диспетчер с парома. — Красавец! Такого парня на транспорте гноить, эх! — раздался голос Камача Сантуша. который пилотировал первый Хаген. Ненормальный. Это тоса н и н и з в о с ь м о й как обычно лаконичен и точен в определениях. Он на сегодня оседлал второй Хаген. Больше так не делай, хорошо? Рио был на грани истерики. Мы почти поцеловались. Ты габариты-то прикидывай. Дистанция 200, а длина Андромеды 70. Да я хотел на 100 притереться вообще-то. «Пардон, больше так не буду», — ответил я. «Все, развлеклись?» — подали голос Горыныча. «Есть мнение, пора лететь. Нам часов пять до цели. По дороге наобщайтесь». «И правда. Держимся колонной. Истребители эскорта справа и слева. Дистанция...» «Ну, в общем, вы знаете». «Румянцев, ты только никуда не маневрируй больше. Первого раза достаточно». Курс забит в п а р с е р ы Включаем автопилотирование. Полетели. Полетели. Кузов моего грузовика был набит работягами и тяжелым оборудованием. Оборудование, как и положено, п о п а л о с молчаливое. Работяги всю дорогу общались со мной по ВКТ, внутри корабельной трансляции. Парни были с Клары. Все, как один, новенькие, исполненные романтики и больших надежд на большие деньги. Я их разочаровал насчет того, что романтика глубокого космоса и деньги друг с другом вместе встречаются исчезающе редко. Или романтика, или деньги. Если вы не пилот главдаль разведки, разумеется. Только те романтику в гробу видят уже через год службы. Парни были хорошие, хотя и сапоги сапогами. смысле, н е з а т е й л и в ы й Убедившись в моей железобетонной прагматичности, Они на перебой принялись восхищаться пилотажным мастерством. "Командир, как ты нас лихо крутанул? Круто! Круче, чем на русских горках. А я чуть язык не проглотил. Да иди ты! Вот я чуть себе за шиворот не наблевал. Как ты такое постоянно выдерживаешь? Привык, наверное". И так далее. Потом кто-то поинтересовался: "А чего эта X-матрица называется X-матрицей?" Я ответил в том духе, что X нечто неизвестное, а подпространство как раз сплошное хрен знает что, то есть типичный X. Тогда один пытливец поставил меня в тупик вопросом – а почему матрица? Что такое матрица, он знал хорошо по опыту работы на заводском прессе. Дальше его фантазия не распространялась. Обсуждая несвежие проблемы астрофизики, мы прилетели на место. База на Бенвениде. Купольный городок с подземными ангарами космодрома, монорельсовая дорога до и м п о р и у м н ы х выработок, батарея ПКО и диспетчерская вышка. Пока Андромеды стояли под загрузкой, пришлось провести там незабываемые сутки. Всех развлечений, визор ы бордель, который концерн учредил, чтобы мужики совсем не рехнулись. Что, в общем-то, нетрудно, учитывая продолжительность вахты в тошнотворной полуневесомости. Целый месяц. Шлюхи, кстати, тоже работали посменно. Несчастные женщины. Бордель я проигнорировал, зато посетил местный бар. Его будто украли из декораторского цеха синемашки прозабулдыжистых траперов тремезианского пояса. н е к р а ш е н ы е стальные стены, столы, представлявшие собой канализационные люки, поставленные на опоры из труб, тусклые лампы, забранные ржавыми сетками. Камачи Сентуш топтал пейзаж в роскошном белом френче, выделяясь из о б к о м б и н е з о н е н о й компании, как лебедь среди ворон. В баре он попросил текилы. «Только самый лучший!» «Парень, из текилы есть водка», отозвался бармен самого хрестоматийного вида. «Она же лучшая, она же и худшая». Будешь брать? Кстати, я обратил внимание, что к а м а ч а державшийся Гоголем, с коллегами неизменно здоровается за руку, а вот то Санина игнорирует с подчеркнутой показательностью. Вот то т а к о г о в о й нет вовсе. После ночи в кубрике, б р у т а вместимостью на полсотни харь, которые храпели и пердели каждая на свой лад, Я раскаялся, что ругал свою каюту на орбитальной базе, обзывая ее камерой. Если и камера, то одиночка всяко лучше. Утром мы сделали ручкой здешнему парадизу. Четыре наших андромеды, как оказалось по случаю, облетали АДС на редких хризалиновых астероидов. Паром поджидал нас с точки рандеву, до которой было три часа ходу. Рио, у нас полно новеньких. — Давай пройдемся над рудником. — Поучительное зрелище! — предложил Сантуш, когда выпускной шлюз космодрома остался позади. — Не возражаю. — Всем за мной! Поворот 90 в ы с о т а полтора. Я сначала не понял, что там такого поучительного. Мрачные скалы, блестящая струна монорельса — ни хрена не видать. И тут я увидел... Над шахтой висел шлейф густой фосфорицирующей пыли. По слабосилию гравитации он поднимался на несколько километров. Вид инфернальный. Темная поверхность и пылевой смерч, светящийся мертвым синим огнем. «Рад за местную экологию, в силу отсутствия таковой», — сказал кто-то из наших. Завязался многоголосый диалог. «Интересно, это чем оно так светит?» Смеешься? Там радиация такая, что о й о й й Работают в скафандрах высшей защиты. Мы в своих саламандрах сжарились бы минут за пять. Да, лучевка последней стадии э т о не шутки. Какая лучевка, друг? Я же говорю, пять минут и конец. Спиной мозг вскипит, глаза вытекут. А я вот слышал, что и м п о р и у м не очень радиоактивный. Это он в чистом виде не очень. Вон у Румянцева спроси, что к чему. Я Академиев не кончал. Да я как бы тоже не кончал, отозвался я. Но тут дело такое. Эмпориум залегает только в рудах с высоким содержанием тяжелых металлов. Ну там необходимые условия зарождения у него такие. То есть сам Эмпориум не очень радиоактивен. А вот руда, руда чудовищно радиоактивна. В шахте, по идее, радоновый газ должен сифонить из всех щелей. Во работка у мужиков. Там и радоновый газ есть. А что еще? Ты это, если тебе интересно, лучше к инженерам обратись, кто люксогеновый двигатель обслуживает. Они учились всей этой байде. А я что? Я ж пилот. Крен вправо, крен влево, тангаж, форсаж и все. С п а р у м о м связь чистая. Проси у них, к у л и о х о т ы и не лень. С паромом связь была чистая, да. Более того, на приборной панели уже с полминуты мигал красный огонек вызова по каналу Бордум. Ответить надо бы. А вот и не лень, начал было любознательный, но его прервал рык одного из пилотов Армандады. Заткнулись все к такой-то матери, паром вызывает. Я переключил канал и услышал, да и все услышали. Вызывает паром, вызывает паром. Вы т о б оглохли и ослепли хором. Внимание на тактические радары. Групповая цель на курсе 30. Идут к вам навстречу под прикрытием астероида. о й о й твою мать, твою же мать. Я вывел показания радара на панораму кабины. Твою же мать, а ты. Точно. Подсдошье захолодело. В крови забурлил адреналин. Пальцы заученно общались с парсером. Контакт на ракетных консолях есть. Станция защиты хвоста есть. Запрос свой-чужой. Свой-чужой. Свой-чужой. Групповая цель на экране окрасилась красным. «Отрицательный ответ! Отрицательный!» — бушевало в эфире. «У вас как?» Хрена красные метки. Сука, у меня нет контакта на правой консоли. Может, ошибка? В ДНК у тебя ошибка, проорал диспетчер. Внимание, цель опознана. Восемь флугеров черный гром, это... Ответом прозвучало громовое. Игнис а н а т Это был синдикат 3x Поняв, что зоркие радары парома засекли их с выгодного ракурса, и прятаться дальше бессмысленно, пираты пошли в атаку, завывая на открытом канале огонь исцеляет. «Внимание! Здесь лейтенант Эрмандады Манильо. Принимаю командование на себя. Приказываю. Транспорты на полной скорости идут к парому. В бой не вступать. Эскорту. Пропускаем Андромеды на дистанцию 200. Прикрываем караван в задней полусфере». «Я вызвал и с т р е б и т е л е с Бенвениды, они скоро будут. Повторяю, в бой не вступать!» «Хеллоу, пицца!» — п о л и л с я из динамиков посторонний голос. «Здесь Чарли н е б р а с к а неслабый бугор синдиката. И я вам приказываю, макаронины, заплыть жиром, тягу на ноли ь не рыпаться. Или распистоним нахер по всей системе. Вы меня знаете». Знаешь, кто я такой? Ты, Армандат вшивый. Не обращать внимания на этого клоуна. Держать курс. Как с т а р ш е на рейде. Завали хлебало, с т а р ш и е Хамство на первый раз прощаю. Ты, видать, новенький, не знаешь, кто я. Объясняю порядок. Тягу в ноль. Оружие обесточить. Следуйте с нами на Левиафан. Сгружайте товар, сдаете истребители. И катитесь на все четыре стороны. Мы никого не тронем, очень надо. А вот если кто рыпнется, ну, вы понимаете. Понимаете, козлятки? Здорово, Небраска, к а м а ч а Сантуш говорит. Я тебя тогда возле Феникса не вольнул. Так вот сейчас вольну точно. Советую собрать жопу в горсть и уматывать. Ты меня тоже знаешь. Всем эту суку не слушать. Если сдадитесь, один черт конец. Они просто шлепнут или на органы вас разберут. Ну, считай, напросились. Чарти в атаку. Игнис Санат. Они были рядом. 600 километров. По космическим меркам рукой подать. Андромеда пузатая и плавная, но н а п р я м о й в космосе поспорит в скорости с любым истребителем. Тяга и вооруженность у нее на уровне. Погано вот что. Мы шли по астероидному полю. Оно хоть и разреженное, но никаких достойных прямых для полного разгона здесь не было. А значит, мы в руках истребителей. Как наших, так и не наших. И пираты на остром встречном курсе. Ой, как неприятно. Истребители с бенвениды. Да видал я те истребители. Пара стареньких соколов. Доберутся до драки минут через 20 если уже взлетели. Совсем нехорошо. Четверка против восьмерки. Вся надежда на убийственную мощь тяжелых хагенов, на их с в е р х д а л ь н и е ракеты «Мартель». До навертки и горы нычи с четырьмя дюжинами оводов каждый. И все равно, расклад хреновый. Черный гром истребитель устаревший, но так называемый полутяжелый. Много пушек, много ракет малого радиуса действия. Если они войдут в собачью свалку на ближней дистанции, можно сливать воду. Эх, где же мой родной вейнфлотовский Горыныч, борт номер 309, черт дери. Конючил я про себя, может быть и вслух. Было очень страшно. Пока караван разворачивал попку, пока п а р с е р ы прокладывали новый, условно-безопасный курс через астероидное поле, А попробуй полетай на скоростях без прокладки. Прошла минута. Драгоценная минута, за которую и с т а и л и почти две сотни километров спасительной пустоты, покорные бешенству атакующих истребителей. — Андромедам полная тяга, — приказал Рио, как будто мы сами не догадались. — Кривулина курса у всех п о с ч и т а л о с ь Уходим. Нарастала паника. В эфире носился страх. Нехороший страх, от которого руки делались ватными, а башка перестаётся ображать. Флугеры пёрли сквозь твер чёрного неба. Скорость возрастала, а даже жалкое подобие строя развалилось. Скоро каждый будет сам за себя. А это, не дай бог. Я заорал. Матюги полетели на общем канале. «Вашу мать! Не рассыпаться! Вашу ядрёну мать!» Переловит по одному, держать строй. Какой строй? В жопу бежать надо. Если нас догонят, в куче есть хоть какой-то шанс. У нас на всех полно шершней, Если шарахнем залпом, мало не покажется. А по одиночке против истребителя кранты. Рио, чина, тума, драпьёжо, командуй, ведь у д а в и т же. Точно, держимся вместе». «Идем парами, дистанция к и л о м е т р Полезные мысли у Рио иссякали на глазах. Я снова начал кричать, вспоминая все, что знал а т а к т и к и тяжелых флугеров. Мы даже умудрились выстроиться в подобии боевой коробки, как торпедоносцы без истребительного эскорта. Шесть пар ромбом, ведомый с превышением над ведущим, так, чтобы кормовые пушки давали максимально массирование огня в задней полусфере. Спасибо, Господи, что пилоты в бригаде с высоким разрядом. Хотя и слабая надежда. Военный-то я один, и тот недоделанный. А что наш эскорт? Дела у эскорта были тухлые. В камерах заднего обзора при сильном увеличении были видны черные точки, не более. Черные точки на черном фоне. Пиратов мы не наблюдали и подавно. Зато отлично были видны тактические отметки. Четверка зеленых и восьмерка красных. И отлично работала трансляция. я м а н и л и я Сантуш вызывает! Андромедам не разогнаться! Нас догоняют, сам видишь! Еще минуты три нас достанут! Надо принимать бой!» й к а м а ч а прав! Разворачиваемся!» Это подал голос Тосанин. Хоть сегодня эти двое были в чем-то согласны. Жить-то охота. Поддерживаю. Расходимся в стороны, берем их в клещи. Начинаете вы. На дистанции 50 отваливайте назад. Мы на Горынычах ведем ближний бой. Вы нас прикрываете. Согласен. Тойва, ты знаешь, как я тебя люблю. Но сегодня мы друзья. Какие вопросы, Камача? Есть уверенный захват. Веду всю восьмерку. Есть. Захват. Подтверждаю. Даю оптимизацию прицеливания. Тактические отметки Аспид-1-2. Мои. Аспид-3-4. Твои. Подтверждение. Есть. Порсер оптимизацию подтверждает. Доворот лево 20. На дистанции 200. Огонь. 200 километров. И 300 до каравана, то есть до нас. То есть до меня и моей горячо любимой тушки. Я физически ощутил, как некто злой ухватил мой желудок холодной, очень холодной рукой.